Глава третья. Айри Солбрайт следовало отнести в числу тех лучших подруг, общество которых жадно ищут девушки неприметной наружности в порыве какого-то необъяснимого сануничижения, кому не верят, кого ненавидят и кем все же непонятным образом дорожат. Она была неправдоподобно хороша собой. Ей не пришлось пройти через период детской и отроческой угловатости. Она всегда была восхитительно сложена и спокойно уверена в будущем. Айрис была тщеславной и жадной. Привыкнув к всеобщему восхищению, она не переносила, если хоть капли его перепадала кому-нибудь другому. Наша дружба началась в первый год пребывания в школе. Это был также единственный год нашей совместной учебы. Я осталась в средней школе, потому что собиралась поступить на службу или, если у меня обнаружатся какие-нибудь необыкновенные способности, стать школьной учительницей. Айрис перешла в школу одаренных детей в Дулвиче, где скучные уроки занимали лишь первые часы, а все остальное время ученицы пели, декламировали, разыгрывали пантомимы или, одетые в пачки, разучивали пак классических танцев. Как все люди ее склада, Айрис жаждал поклонений в любом виде – Она хотела, чтобы младенцы улыбались ей, а от собаки лизали ей руки. С двенадцати лет у нее начались невинные романы с мальчишками-школьниками, все еще бегавшими в коротеньких штанишках. Если не было мальчишек, она кокетничала со мной, прижималась к моей щеке своей душистой, пахнущей жимлостью щечкой и просила поклясться, что я никогда не променяю ее на другую подругу. По мере того, как мы становились старше, Теплыми летними вечерами мы уже прогуливались в парке с молодыми людьми. Мое рабское подчинение Айрис и страстные желания освободиться от нее возрастали в прямой пропорции друг к другу. Моим самым большим удовольствием было представлять себя у ее могилы, горько скорбящей от того, что такое нежное и очаровательное создание ушло из жизни так рано. Она портила мне все». Если какой-нибудь молодой человек вдруг начинал проявлять ко мне хоть малейший интерес, она пускала в ход все свое обаяние, чтобы отвлечь его от меня. Мы обычно встречались с юношами, которые также дружили между собой, и один из них обязательно оказывался намного привлекательнее другого. Арис немедленно выбирал того, кто был красивее, уверяя меня, что второй подходит мне больше, и был он так же умен, как я. Она уже предвидит длительный на всю жизнь гармоничный союз между нами. Но если этот умный молодой человек примерялся с ролью некрасивого лучшего друга, предназначенного развлекать некрасивую лучшую подругу, и начинал оказывать мне знаки внимания, Айрис не успокаивалась до тех пор, пока не отнимала его у меня, в то же время не отпуская своего первоначального избранника. Если было двое благо для нас двоих, Она считала вполне справедливым, чтобы оба достались ей. И все же я по-своему была привязана к ней. Хотя, кокетничая со мной, за неимением других жертв, она невольно заставляла меня играть роль мужчины и защитника. Эта роль была совершенно чужда мне. И я сопротивлялась, как могла. Мне хотелось быть такой же женственной, как она. Между тем иногда мне казалось, что я начинаю ходить в развалку, как матрос. Ее женская красота была так же совершенна, как красота нежнейшей розы в корзине, украшенной бантами. Она носила платья, отделанные валанами, рюшами и цветами, шляпки изысканнейших искреннейших фасонов с небесно-голубыми развивающимися лентами. Однажды я купила себе ярко-зеленую шляпу очень дерзкого фасона, какую мне казалось, Айрис никогда не наденет, и в ней пришла на наше свидание вчетвером. Ну разве не примиленькая цаца? воскликнула Айрис, переходя от свой излюбленный детский жаргон. Прелесть, как идет тебе! Не правильно ли, Роджер? Питер считает, что ты мне просто, мм, красотка Молодые люди неуверенно улыбались. Дай мне помеять Кристи! О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, один только разочек. И, сорвав с меня шляпку, она подбежала к зеркалу и ловко надела ее. Глядя на свое отражение, она состроила гримаску. «Нет, она мне не идет. Эта шляпка создана для Кристины. Я в ней чучела. я в ней просто лошадь». «Ты в ней прелестно, — хриплым голосом промолвил Роджер. И «Это было действительно так». У Роджера даже перехватило дыхание от восторга, но Айрис шутливо щелкнула его по носу. «Неправда. Ты прекрасно знаешь, что это неправда». «Нет, правда». «Ну, тогда Питер подтвердит, что я похожа в ней на лошадь, не так ли, Питти?» «Она тебе идет», — пробормотал Питер таким же срывающимся, как и у Роджера, голосом. «Я не сомневалась, что Питти знает толк в лошадях. Нет, вернем-ка Кристине эту прелесть». И, сняв шляпку, она небрежно нахлобучила ее мне на голову. Дрожащими пальцами я поправила шляпку. Я была уверена, что выгляжу в ней уродиной. Удовольствие было испорчено, и я больше никогда ее не надевала. И все таки все таки как я уже сказала, я по-своему любила Айрис. Она поверяла мне свои тайны, нашептывая их мне на ухо и в это же время сводя мальчишек с ума взглядом своих светло-серых, широко открытых глаз. Когда она бывала простуженной и лежала в постели, она требовала, чтобы я сидел около нее и гладил ей руки или лоб. Она часто говорила, «Другой такой нет на свете, Кристи. Никто так не понимает меня, как ты. Знаю, что в моем сердце ты занимаешь самое первое место». Но когда я всего лишь чуточку влюбил в растяп Питера, она тут же оставила Роджера и сделала все, чтобы не дать мне возможности насладиться тем, что могло быть лишь ее правом. Она сделала меня глубоко несчастной. И когда я мысленно снова увидела себя у ее могилы, я с недобрым смехом произнесла — прах к праху. Ресли был единственным, кого ей не удалось обольстить. Для него с самого начала существовала одна я. На какие только уловки не пускалась Айрис. Она токетливо дразнила его, дергала за галстук и умоляла дать на память хоть крохотный лоскутик от него. Она пыталась стролась его тем, что, отвернувшись, громко и жалобно вздыхала — Она пускалась даже на прямой обман, делала вид, что вывихнула ногу и просила его помассировать ей лодыжку. Но он был слеп и глух. В минуту горьких раздумий я склонна была объяснять это тем, что он просто тронутый, ибо какой нормальный человек может предпочесть меня, красавице Айрис? И все же упрямая ребяческая любовь в Лесли явилась важным поворотным моментом моей юности — Она помогла мне разбить цепи рабского подчинения красивой подруги. Теперь, когда меня любили, я старалась выглядеть более привлекательной. Я преисполнилась веры в себя. Начала покупать себе платье более мягких и светлых тонов, не боясь казаться в них смешной. Моя походка была снова естественной, я стала лучше танцевать. Я все реже и реже теперь встречала Сайрис. Да и она не стремилась к этому ибо ее поклонник убедившись, что кто-то, пусть всего лишь бедняга Лесли, способен смотреть на меня с неизменным восторгом, стали обращать на меня больше внимания. арис сочла неосторожным подвергать их такому искусу. В тот вечер, когда я рассталась с лесли и его арфой, у крыльца своего дома я встретила Айрис. Мы не виделись с ней почти месяц. Она приветствовала меня одним из своих щедрых влажных поцелуев, запечатлев его где-то у меня на скуле. Препротивные черствые создания! Я вполне могла бы подумать, что тебя уже нет в живых, поэтому решила зайти во что бы то ни стало вытащить тебя на свет Божий. В голубом платье, казавшемся нежно-сиреневым от теплых лучей заходящего солнца, она была так хороша, что прохожие замедляли шаги, любуясь ею. Чувствуя на себе восхищенные взгляды, она театральным жестом протянула мне руку, отчего бесчисленные розовые и голубые подвески на ее модных браслетах легонько зазвенели. тень тинь тинь тебе нравятся мои браслеты? Или я похожа на рождественскую елку? «Милочка, я стучу в дверь, бог знает сколько, но никто не отвечает!» Я подумала, что отец и тетя Эмили должны быть ушли в кино. В сущности, Эмили не была мне теткой. Она была второй женой моего отца, но решила, что так мне удобнее называть ее. «Очевидно, никого нет дома», — сказала я. «О, полно! воскликнула Айрис. «Я знаю, твоя тетя Э просто недолюбливает меня. Для нее я легкомысленная харисточка». В действительности тетя Эмили была совершенно равнодушна к Айрис. Она вообще не способна была думать ни о ком другом, кроме моего отца, которого любила рабской, преданной, самозабвенной любовью. Она была подругой моей матери и считала себя безнадежной старой девой. То обстоятельство, что мой отец вдруг женился на ней, пусть всего лишь для того, чтобы сохранить привычный распорядок жизни и снять с себя заботу обо мне, было и, очевидно, навсегда осталось для нее необъяснимым чудом. Отец был достаточно привязан к ней и ко мне. Он был добр, хотя умел брат, ничего не давая взамен» но брал он так милостиво, что его простая доброжелательность уже оказалась щедрой наградой. Он был государственным чиновником в отставке. Свою пенсию он пополнял тем, что сдавал в наем два верхних этажа нашего большого викторианского особняка на самой окраине Коммана в округе Клеппен, отделенном от Баттерси лишь в проезжей части улицы. Когда мой дед купил этот дом в 1886 году, в нашем квартале любили селиться люди, в той или иной степени связанные с театром. В те времена южная страна Баттер-Серайс представляла собой открытый выгон с редкими кустами боярышника, где мирно пасли совцы. Дед купил дом главным образом из-за вида, открывавшегося из его окон. Но в течение десяти лет этот вид постепенно исчез за нежданный порослью лавок и недорогих домов, принадлежащих людям среднего достатка. А еще через 10 лет дома протянулись через землю особняка и пустые к самому берегу реки. Мой дед, который в течение 20 лет был первой скрипкой в оркестре Королевского театра, никогда не падал духом и до конца своей жизни держал дом на такую же широкую ногу и в том же стиле артистической богемы, как и в дни своего благополучия. Лишь во время своей последней и роковой для него болезни Он сказал моему отцу, когда я умру, можешь сдавать верхние этажи. Но только когда я умру. И хотя отец, тётя Эмили и я занимали теперь лишь первый этаж и полуподвал, дом продолжал хранить остатки былого великолепия. На вытветших морисовских обоях все еще были видны павлины, сверкающие золотом Данаи. В гостиной висела люстра с недостающими тремя подвесками — некогда участвовавшие в качестве декорации в постановках сэра Герберта 3. В столовой стоял массивные эпохи позднего регенства буфет от красного дерева, украшенный резной гирляндой. Пятна на обоих и потрескавшуюся штукатурку в холле верхнего этажа прикрывали черные потускневшие кокемона, память о гастролих Сан-Франциско. Кокемона, свертывающиеся японские картины. На моих друзей наш дом неизменно производил впечатление и в то же время раздражал. Люди, попавшие в стеснённые обстоятельства, но все еще цепляющиеся за остатки было великолепия, едва ли могут рассчитывать на понимание. Поэтому, хотя мы были бедны, я считала необходимым делать вид, что не дорожу тем, что имею. — Ну что ж, заходи в наш барак, — небрежно сказала я, впуская Айрис. «Выпьем чаю». Я провела ее в дом через дверь, ведшую в полуподвал, и не преминула посетовать на то, что дом слишком велик, чтобы быть уютным. «Однако милочка, в мне хоть дышать можно», — возразила Айрис. «Когда я возвращаюсь из театра домой, мне кажется, что меня втиснули в шкатулку, обитую плюшем». Айрис недавно начала работать харизкой в театре музыкальной комедии в Гарденс. Приняв загадочный вид, Она вдруг спросила, как я думаю, почему она проделала весь этот путь из Лэнчестер-Гарденс, чтобы повидать эдакую старую ворчунью, как я. Разве я заслужила тот приятный сюрприз, который она собирается мне сделать, если только я буду себя хорошо вести? Право, я совсем не стою своих добрых и верных друзей, которые из кожи лезу, чтобы сделать мне приятное. Выяснилось, что она хочет вместе со мной со своим новым кавалером и его закадычным другом пойти в Смит на танцы. Виктор говорит, что Кейт просто прелесть, и он чуть с ума не сошел от радости, когда узнал, что его познакомят с шикарной партнершей, то есть с тобой. из за глаза, приглашение от неизвестного партнера было новым модным увлечением молодежи, только что завезенным в Европу из Америки. «Мне еще никогда не приходилось знакомиться подобным образом». Да и особенно не хотелось. Я была довольно консервативна в своих взглядах. Но Арис была упряма, и при первых же признаках моего сопротивления начала уговаривать меня, пустив в ход знакомые, обезоруживающие и бесившие меня уголки. Виктор прекрасно разбирается в людях, и если он хвалит Кейта, ты можешь на него положиться. Неужели ты лишишь меня даже этого совсем крохотного удовольствия и скажешь «нет»? я думаю, что сказала бы «нет», несмотря ни на что, если бы она вдруг не добавила «Задеюсь, твоя Лесли проживет без тебя один вечерок». Это заставило меня вспомнить, что я должна освободиться от Лесли, освободиться ради самой себя. Я должна, наконец, сделать выбор, избавиться от постоянного раздражения, жалости и необходимости скрывать свои подлинные чувства». «Новая свобода, приключения, которое ждет меня. Ну и что же, если его даже не будет?» Все это показалось мне вдруг заманчивым. И прежде всего, как возможность тайно отпраздновать твое освобождение от Летли. «Хорошо», — согласилась я. «Когда?» «Вот и прекрасно», — воскликнула Айрис. «Я так и знала, что ты согласишься. Я знала, что ты не захочешь подвести меня и сделать совсем-то всем несчастной». Довольная, она принялась обсуждать, что нам одеть. Я же думала, согласится ли отец купить мне новое платье. А дома я себе еще ничего не могла купить, ибо, окончив школу, теперь училась в коммерческом колледже для девушек. Взяв один из модных журналов, которые тетя Эмили жадно прочитывала, хотя никогда не следовала их советам, Айрис принялась изучать фасоны вечерних туалетов. Вскоре, однако, ее внимание привлек ненормально пухлый младенец огромными неподвижными глазами глядевший в нежно склоненное к нему лицо позирующие красавицы, которая никак не могла быть его матерью. «Вот о чем я мечтаю!» — горячо воскликнула Айрис. «Но никто этого не понимает. Я не хочу быть актрисой. Я хочу выйти замуж и иметь много-много милых славных карапузов, таких вот, как этот, но только моих собственных. Я хочу, чтобы у меня их было четверо, нет, пятеро. Да-да, хочу, не смотри на меня так скептически. Прошло немало лет, прежде чем я поняла, что Айрис была вполне искренна. Уверенная в своей красоте, она самым жалким образом не верила в свой сценический талант, бестеремонно подталкиваемой своей тщеславной матерью в цели, которой она боялась ей не достичь никогда». В один прекрасный день твое имя, Айрис, будет сверкать огнями реклам. Несмотря на постоянную погоню за скальпами поклонников, чем она окончательно оттолкнула от тебя всех своих подруг, Айрис по натуре была человеком без страстей. Самым искренним ее чувством был инстинкт материнства, и она постоянно боялась, что не сможет удовлетворить его. Если хочешь сохранить фигуру, Айрис, нельзя рано выходить замуж. Это всегда успеешь сделать. Когда Арис останавливалась на улице, чтобы полюбоваться каким-нибудь младенцем в колясочке и склонялась над ним с изяществом позирующей перед фотоаппаратом актрисы, в такие моменты она бывала как никогда искренной. Но в то время, не зная всего этого, я ничего не ответила ей на ее неожиданные признания и стала расспрашивать о предстоящих танцах. Это был один из ежегодных балов устраиваемых спортивным клубом ее приятеля Виктора. Состоится он в субботу на будущей неделе. Мы должны сами добраться до станции метрополитана в Хэммерсмите, где молодые люди будут ждать нас в такси. Лоза протестовала я. Терпеть не могу такие свидания, когда больные туфли приходится тас таскать с собой в субки. Это ужасно. Что разумно заметила Айрис? Иногда она бывала гораздо менее тщеславной и более разумной, чем я. Придется немного подождать, пока и у нас появятся кавалеры с собственными машинами. У тебя они иногда появляются. Ах эти завсегда ты и театральных кулис, как по старинке называет их моя мама. В сущности у них редко бывают серьезные намерения. А у твоего Виктора? Пока да, ответила она со странным подергиванием щек. Это был один из ее наиболее неудачных приемов вызвать ямочки на щеках. «Знаешь, у него такие красивые и глаза, что иногда я просто теряю голову. Я не верю, что ты способна потерять голову, Кристи. Я подумал, что, увы, это случалось со мной гораздо чаще, чем арис может предполагать. Просто я старалась не показывать ей этого из страха, что она снова захочет лишить меня моих маленьких радостей и побед. — На твоем месте я не говорила бы, Лесли, что ты идешь на танцы, — сказала она и добавил, употребив одно из своих излюбленных нелепых словечек. Он не поймет и будет только бякой.